Глава 16. Эпиграф. И самая величайшая власть, которую одно человеческое существо может установить над другими человеческими существами, как раз заключается в контроле над их восприятием реальности и в возможности вмешиваться в целостность и индивидуальность их гения. Филип К. Дик. Я подключился к виртуальному симулятору первым. Я увидел узкий коридор, окрашенный в канареечные цвета и уводящий за угол. Низкий потолок, висящий в 10 сантиметрах от моей головы, и множество дверей по обе стены. В руках я сжимал штурмовой автомат Винт 250 880. С такой игрушкой мне ещё не доводилось обращаться. Винт входил в стандартную амуницию спецназа, и в гражданских магазинах для вольных охотников его купить было нельзя. Также на поясе я обнаружил комплект гранат с маленьким радиусом разброса осколков, боевой нож спецназа с походной аптечкой в рукояти и две однозарядные лазерные пушки на правом и левом запястье. Свет в коридоре замерцал, из-за поворота вывернул бородатый арабского вида мужик с автоматом наперевес. Весь его вид кричал, что он террорист. Мужик заметил меня, припал на колени, вскинул автомат Но очередь выпустить не успел. Двумя одиночными выстрелами я успокоил бандита навеки. Тут возле меня помутилось пространство, и из него один за другим выплыли семь бойцов в полном вооружении, как у меня. Среди них я заприметил краснобоя Джима Клайда и человека с Тину, которого заломал Марк. Прямо перед моими глазами в воздухе материализовались буквы: "Задание обезвредить противника без потерь мирного населения". Буквы свернулись в точки, точки вспыхнули и исчезли. На их месте развернулось голограммное изображение девушки в защитной форме спецназовца. Она обворожительно улыбнулась и ласковый, вкратчивый голос забармотал. Дворец культуры нон-конформистов захвачен террористами. В заложниках оказалось 40 человек. Террористы стандартно вооружены. Есть подозрения на наличие взрывчатки. Территория дворца культуры может быть заминирована. Будьте осторожны. Общее число террористов 10 человек. Они сосредоточились в конференц-зале на втором этаже. Удачи. Голографическая девушка подмигнула и исчезла. Я велел Джиму Клайду продвигаться вперёд. Сам пристроился в середине отряда. Нам нужно было добраться до лестницы, которая, если верить карте, возникшей на потолке, была от нас в двух поворотах коридора. На карте мы обозначали светящимися точками В виртуальной игре для подростков и серьёзных дядених, решивших снять стресс путём отстрела бандитов, передвижение врага также обозначалось бы на карте точками иного цвета, но мы были не в игре. Бандиты вывернули из-за угла внезапно и попали под одиночные выстрелы Джима Клайда. Выстрелы будут услышаны, подумал я. Если у бандитов есть взрывчатка, они тут же её активизируют. В пространстве подле нас развернулась голограмма девушки, которая с милой улыбкой сообщила: "Террористы услышали вас. Они приступают к расстрелу заложников". Откуда-то издалека донеслась пальба и зазвучали приглушённые крики. "Поганы, ребята, испортили всё дело", выразился Джим Клайд и сплюнул на пол. Пауза скомандовал я симулятору. Система погрузила нас в тишину и молочный свет, который затопил собравшихся со всех сторон. Думаем, почему у нас всё плохо, потребовал я, опуская автомат к полу. Они нас услышали, заметил человек скала. Значит, уничтожать их надо бесшумно и действовать быстро. Вот и именно, поддержал бывшего противника крысобой. А вы, как коровы тупые, еле шевелите своими задами. И рассредоточиться нужно, чтобы друг другу не мешать. Внёс я свою коррективу. Ну что, загружаемся по новой? Только учтите, что в реальности никакой второй загрузки не будет. Я обвёл внимательным взглядом бойцов и приказал системе: "Перезагрузка". Пространство вокруг нас замергало, и мы вновь вынырнули в знакомом нам коридоре. На этот раз я не стал удаляться в центр. Я возглавил отряд и бегом стал раскручивать коридор до лестницы. На пути вырос бородатый мужчина, который тут же отлетел с раздробленным черепом. Я двинул ему прикладом автомата прямо в лоб, и он скончался на месте. Я не выбирал способ смерти для террориста. Я убил его так, как мог в этот момент, как мне было удобно. И мне было наплевать, страдал ли он перед смертью, была ли его смерть мучительной. Если человек взял на себя ответственность за судьбы ни в чём не повинных людей, которых он намеревался взорвать во имя абстрактной зелёной идеи, Если он считает реальным для себя проявлять жестокость и казнить детей, женщин, то я не намерен страдать от гуманистического поноса. Я убью его так, как он того заслужил. Сурово и беспощадно. И никакая Ванесса Грей-Вред, известная гуманистка, правозащитница, выступавшая на многих процессах как поборница прав террористов-первоземельцев или лорд Джуд, не сумеют меня убедить в обратном. Эти мысли кружились в моей голове, пока мы поднимались маршевым бегом по лестнице на второй этаж. Эти мысли не покидали меня, когда я убивал голограммы террористов, встречавшихся мне на пути. Эти мысли были со мной, когда по вентиляционным трубам пустили усыпляющий газ, и мы ворвались в конференц-зал. Я вскочил на сцену и прицельными выстрелами застрочил по головам бандитов, которые старались спастись от газа и попадали под наши пули. Газ на меня не действовал. Как впрочем, ни на кого из моей команды. Крособой кружился вдоль рядов, выискивая живых бандитов и вколачивая в их головы свинец. Вся операция заняла несколько минут. Бандиты были обезврежены. Над конференц-залом зажглась надпись: "Операция выполнена успешно". И по одному бойцы из моей команды стали пропадать. Замерцал и растаял человек Стена, исчез Марк Крособой, растворился Джим Орсон Клайд. И всей группы в конференц-зале остался только я. Складывалось ощущение, что про меня просто забыли. Пустые кресла в пустом зале, исчезли даже заложники. Я остался один в программе, которая почему-то не захотела выпустить моё сознание из виртуальности. Я спрыгнул в зал, запрокинул голову к потолку и позвал: "Система!" Ответом мне было молчание. Я не испытывал тревоги, Я был спокоен, как чучевое ружьё, разобранное на части. Система, повторил я запрос. Над креслами развернулось голографическое изображение кролика из голливудских мультфильмов. Кролик, по-моему, его звали Роджер, хихикнул, оскалился, подмигнул мне и спросил: "Что, приятель, завис?" "Кажется", осторожно сказал я. "Ты поможешь?" "Боюсь, ничем не могу помочь, приятель. Это не программная ошибка. — А какая? — кролик ехидно заулыбался и продемонстрировал два огромных клыка. — Вирус? — какой такой вирус? — настал мой черед удивляться. — Обыкновенный, компьютерный. Кто-то решил тебя уничтожить, братец-кролик. Роджер осклабился и заржал как полоумный. — Как мне отключиться? — спросил я. — Боюсь, что ты не сумеешь отключиться. Любая попытка выйти из системы без протокола закончится повреждением твоего мозга. Прости, братец кролик. Да пошёл бы ты, братец лис, прошипел я. Я знал, чьих рук это дело. Похоже, СБЗ решила обезопаситься. Им не нужна моя помощь. Лучше уничтожить идеал до операции, чем попытаться стереть его после, а вдруг они вновь меня упустят? Я испытал прилив злобы. Выхода из этой виртуальной ловушки не было. И если только мне кто-нибудь не поможет снаружи, но не топтаться же на месте, почёсываешь, не становиться же своим прижизненным памятником. Я вышел из конференц-зала и направился к лестнице. Ты куда? Кролик Роджер заволновался. Он плыл за моей спиной. Прогуляться, огрызнулся я. Кролик не отставал. Я спустился на первый этаж и медленно побрёл к тому месту, где прошла наша загрузка, к изначальной точке симуляции. Достигнув места, я прислонился спиной к стене, отбросил от себя автоматы и опустился на пол. На этот раз мне удалось обхитрить. Взяли как мальчика, и, что самое страшное, я ничего не мог поделать. Я оказался беспомощным в этих декорациях. Что намерен делать? поинтересовался кролик. Есть какая-нибудь обходная возможность выгрузить меня отсюда? спросил я без особой надежды. Нет, последовал ответ. Я закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями и решить, что мне делать дальше, но ничего придумать не успел. Виртуальное пространство вокруг меня задрожало и свернулось. Я очутился на полу ангара и никак не мог разлепить веки, едва различая происходящее сквозь ресницы. Возле меня сгрудились бойцы из моего отряда. Надо мной склонился крысобой, пытаясь меня пробудить. Он тряс меня за грудки и щедро охаживал пощечинами. От выхода ко мне несся Джим Клайд, а за ним следовал Леопольд Груфман в сопровождении четырех телохранителей. — Все, мы вывели его из программы! — издалека прокричал Джим Клайд. — Кто-то заслал в систему вирус! — Кто бы это мог быть? — спросил один из бойцов. — Я урою этого урода! Клянусь печенкой лорда Джуда! — пообещал Марк крысобой. Наконец я раскрыл глаза вполне вероятно у вас когда-нибудь появится такая возможность усмехнулся леопольд груфман приблизившись к нам ну что-то мне сомнительно я закашлялся и с трудом встал на ноги голова кружилась а щёки горели от посчёчен краснобоя значит это ты спросил я уставившись на груфмана ну не я протянул груфман довольно ухмыляясь а один из моих программистов, но от этого суть не меняется. Я хочу, чтобы ты, идеал, запомнил, что руки у нас длинные, и мы тебя все равно достанем, так что не рыпайся, веди себя смирно и проживешь дольше». Я улыбнулся, и улыбка моя не понравилась Леопольду Груфману, потому что его охранники сдвинулись как один поплотнее к хозяину, но ему это не помогло. Я раскидал охранников в два счёта. Крысабой не дал вмешаться бойцам Джима Клайда в свару. Он отгородил их от меня. Я сгрёп Леопольда Груфмана за грудки и притянул к себе. Страх замелькал в его глазах. Это ты, сука, запомни, что я здесь для того, чтобы с бандиками воевать, а не тебя, урода, учить. Так что не трепыхайся. Наши отношения мы с тобой после выясним. Я отпустил Груфмана. Будем считать всё случившееся досадой недоразумением, предложил присмиревший Груфман. Я промолчал. Во-первых, я привёз хамелеоны, они в скутере. Я посмотрел на Джима Клайда. Он понял всё без слов. Тут же отрядил бойцов за костюмами. Во-вторых, выбранные переговорщики через 20 минут они войдут в здание библиотеки. Я за тобой. В хамелеон по пути залезёшь. инструкцию прочитаешь. На месте тебя сам Крис Йохансон проинструктирует. Ты с ним уже знаком. Кто будет переговорщиком? спросил я. Музыкант один, занимается общественной деятельностью. Они его сами выбрали. И Ванесса Грейвред, актриса улька. Леопольд Груфман с омерзением скривился и сплюнул на пол. Он развернулся и покинул ангар, бросив на прощание: "2 минуты на сборы".